Глава 26. Весь вечер и всю ночь казаки и гусары собирали оружие и вывозили раненых из дефиле. Второй австрийский полк был уничтожен. Наступление австрийцев остановилось, и пехота в Заболоте спокойно закончила мобилизацию и стала отходить к Комарову. Там собирался армейский корпус. Пять дней простояли казаки и гусары в окрестностях Тамашова. Каждый день у них были стычки то с конницей, то с пехотой – Противник усиливался против них. Вся армия Ауфенберга, наконец, обрушилась на Энскую Кавлейскую дивизию, и она начала отходить. Карпов с донцами прикрыл ее. Он вспомнил уроки истории, бессмертную платовскую лаву, которую Платов сокрушал французов, и применил ее теперь в век пулеметов, скорострельных пушек и аэропланов. Семь суток почти не расседлывали, семь суток не спали и толком не ели. Но зато и армия Оуфенберга подавалась эти семь суток, едва делая по восьми верст в сутки. Было как при Платове. Они лишь к лесу, уже лес, деревья мечут стрелы. Они лишь к мосту, мост исчез, лишь к селам пыщут села. Жаркий июльский полдень, сотня Троилина спешилась и залегла по опушке леса. Казак лежит от казака далеко, шагов на тридцать. Два взвода в лесу, два взвода в версте, вправо от фольварка чертовчик. Там же и толстый Ильин с пулеметами. В верстах в двух показывается австрийский эскадрон на вороных лошадях. Четыре белые лошади четко рисуются в его рядах. Он долго стоит во взводной колонне, как бы приглашая казаков атаковать себя. Но казаки уже знают, в чем дело. За эскадроном стоят австрийские пулеметы и рассыпана австрийская пехота. Это ловушка. Никто не идет атаковать эскадрон, и он медленно уходит, подставляя свои фланги, отчетливо рисуясь на фоне зеленого леса. Из кустов появляется жидкая патрульная цепь. Она долго идет и доходит почти до казаков. Сзади ползет колонна. И вдруг, тах-тах, срывает дворецких выстрел Ильинский пулемет и начинает трещать, осыпая колонну пулями. К нему пристраивается другой, по всему широкому фронту начинают стрелять казаки, вправо и влево, охватывая фланги колонны, бьет третья, пятая и вторая сотни. Австрийские дозоры бегут назад, колонна ложится, выезжает артиллерия, австрийские полки стоят поротно, посылают цепи и по всему громадному фронту, захватывая леса и селения, гремит бой. Медленно, цепь за цепью, подаются вперед австрийцы, падают под мелкими выстрелами казаков, которые вдруг появляются на флангах. Австрийцы разворачивают новые полки, и армия стоит и ждет результата. «Агафошкина, уберите, братцы, убила его!» кричит по фронту. «Сейчас! Семенов, тебя в руку, что ли? Передай, милый патроны, мои кончаются! Третий отходит уже! Отходить нам, что ли?» Погоди вон тому пучеглазому в морду запалю. Эх, и не попал. А я, братца офицера свалил. Глянь-ка, еще орудие подвезли. Как бы знали они, что нас и всего-то 20 человек ха, по воробьям из пушек. Эх, как бы нам артиллерию прописали. Б. Отходить по одному к коням. Командир приказал. Троилин идет последний, сопровождаемый трубачом. Австрийцы долго бьют по пустому месту, но постепенно стрельба стихает. Патрули осторожно ползут вперед. Там, откуда стреляли, никого. Несколько гильз, окровавленные тряпки, да примятая трава. Австрийцы идут вперед, но уже настали сумерки, и страшно идти в темноту леса. Полки становятся на ночлег, а ночью то тут, то там загорается перестрелка. Мерещится, а может быть есть и на деле, пешие и конные люди. Лицо Карпова стало худым и черным от загара, в бороде и на висках засеребрилась седина. Только он соберет полк, отскочит с ним верст на пять, как уже снова стоит над картой и дает новую задачу. «Хаперсков с первой сотней и двумя пулеметами к деревне Козя Воля. Там спешитесь. Вторая сотня на опушке Лабуньского леса. Третья займет с двумя пулеметами шоссе у лабуньки, Четвертая у чертовца. Пятая по лесу до ручья черного. Шестая при мне». На двенадцать верст раскинулись сотни. И ждут. Темная августовская ночь сменяется ясным утром. Блестит роса на вновь зацветших клеверных полях. Четко рисуются блестящие скирды. И опять со всех сторон ползут австрийцы. И опять лопаются шрапнели и стучат пулеметы. Другие полки дивизии с конными батареями ушли далеко в какой-то набег. Казакам Карпова приказали быть при пехоте и прикрывать ее а пехота еще только собиралась и была в 40 верстах от места боя. Каждый день были потери, маленькие, незаметные потери. О них не стали бы говорить в пехоте, где люди сразу гибнут тысячами. Два убитых, восемь раненых, пять убитых, двадцать раненых, никого убитых, два раненых, но они были и были каждый день. И когда, наконец, пехота вышла вперед и Карпов собрал свой полк, он не узнал его. Вместо полных 15 и 16 рядов в нем было по 8 и по 9. Половина полка полегла на полях хомщины. На месте старых бравых казаков местами стояли молодые люди, совсем незнакомые, не похожие на казаков, в неловко пригнанном обмундировании и снаряжении, несмело сидящие на лошадях. Особенно много таких было у энергичного и предприимченного Каргальского, командира Третьей сотни. «Это что за люди?» – недовольным голосом спросил Карпов. «Добровольцы, господин полковник», – отвечал Карагальсков. откуда?» «Сами приходят. Хорошие люди. Местные крестьяне И дерутся отлично. Не хуже казаков. Местность отлично знают. Проводниками, переводчиками служат. Коноводам и кашеварам помогают. Им все равно деваться некуда. Деревни их заняты, дома пожжены или разорены. Вот они и пристали к нам». «Да верно, или люди?» «Верный, поручиться за них могу». Карпов махнул рукой. Жутко и больно ему стало на сердце. И месяца нет, что война идет. А уже половина полка его, ученого, славного полка, котором он так любовался в день вступления в поход, не стала.